Глава девятая — самый важный. Нападение было дерзким и неожиданным. Птичь едва ощутил слабый холодок на макушке и тут же почувствовал сильный удар справа, едва не сбивший его с ног, а следом боль в плече. Привратник принял вертикальное положение и резко дернул плечом. Тип, который пытался прокусить медвежью шкуру, отлетел в сторону, врезался в торчавшую из земли каменную глыбу, но не отказался от своих плотоядных намерений. Снова прыжок, попытка уцепиться когтями за густую шерсть и выпущенные в шею клыки. Кархун схватил наглеца за шевелюру и перекинул через плечо. Незнакомец спикировал в раскидистый кустарник, где запутался в колючих ветвях, и не сразу сумел продолжить натиск. На этот раз птичь церемониться не стал. С таким гостеприимством у любого, даже самого миролюбивого существа, могут сдать нервы. Любитель пускать в ход зубы встретил мощный удар в челюсть. Лишь это слегка остудило пыл аборигена. Он выплюнул выбитый клык, и застыл в изумлении. «Ну что, угомонился?» — поинтересовался ученик разруга. «Ты чего тут дерешься?» — с неподдельной обидой в голосе произнес незнакомец. «Я?» — переспросил медведь. «Ты еще пожалуйся, что я первый начал». «Конечно. Бить по зубам? Тут это подло». «А вгрызаться в глотку нормально?» «Да». — Ты моя добыч тут. Я имею право тут делать с ней, что захочу. — Вот заладил, тут да тут. — А тебе не приходило в голову, что добыча и сама не прочь поохотиться? — На кого? — На тех, кто слабее ее. — Я тут самый сильный, — зарычал Мразирк. Его глаза стали еще краснее, а в угольках зрачков загорелись недобрые искорки. «Я не позволю себя оскорблять!» «У тебя еще много лишних зубов!» Спокойный голос шестиногого противника несколько отрезвило Борегина. «Это мои угодья! И охотиться тут имею право лишь я!» «А я и не возражаю! Только не надо выбирать добычу, которая тебе не по зубам!» «Такое в наших краях не существует тут!» Мне острые зубы, я ловкий и быстрый тут. Тип попался весьма настырный и, похожний не слишком сообразительный. — Кто тебе сказал, что я здесьний, Просто иду мимо. — Гуляешь тут. Значит, добыча. — Выходит, если по этой дорожке пойдет, к примеру, мракозавр, ты на него охоту устроишь? — Да, я... — незнакомец осекся. Господам ракозавры тут обычно не прогуливаются, а говорящие медведи. Я тут их раньше не замечал, пожал плечами клыкастый тип. Тич только сейчас сумел рассмотреть аборигена. На человека тут походил гораздо больше, чем мразюбар, хотя бы потому, что не носил рога. Мразверк имел довольно худосочное тело узкое лицо с острым подбородком, тонкие губы, которые не могли скрыть выступавшие изо рта четыре, сейчас уже три, острых клыка. На фоне этой худобы особенно бросались в глаза пышные, торчавшие во все стороны волосы зубастика, которые делали это существо похожим на дуванчик. — А раз не видел, то и нечего нападать. — Кстати, у тебя перекусить с собой ничего нет, — Кархун уже полдня испытывал сильный голод, но вся местная живность от него пряталась. Оказалось, что без помощников, даже таких невзрачных, как марокезеры, в этом мире путешествовать тяжеловато. Те умели дичь к себе приманить и обед быстро приготовить. Перекусить? Владелец охотничьих угодий заволновался. Он дернул вниз сетчатую безрукавку, сплетенную из толстых темных жгутов. Проверил карманы своих укороченных штанов. — Я тут тебя собирался. — Этот вариант мы уже отвергли, как неперспективный. Давай рассматривать другие. — Я тут, это... Мне нужно принести твою шкуру в деревню. «Они все должны понять, кто тут самый важный. Шкур мне пока и самому нужна. Ты говоришь, ничего съестного у тебя нет? Может, мне тобой отобедать?» — решил напугать незнакомца привратник. «Нельзя меня тут есть». «А там можно?» Парню порядком надоела манера аборигена вставлять не к месту слово «тут». «Там можно» но там меня нет», — удивил ответом клыкастый. «Тогда я, наверное, пойду туда, где тебя нет». «Ты ищешь воду, от которой глаза болят?» — еще больше изумил одуванчик. «Да, ищу». Человек понял, что речь идет о фонтане желаний. «Сходишь со мной тут, в деревню, я там тебе очень плохое место покажу». Там вода раз в день на землю выскакивает. Очень плохое место. Глазам больно. Ну да, я пойду с тобой в деревню, а твои односельчане кусаться начнут. Мне что, придется им всем зубы выбивать? Нет, тут в деревне ты мой медведь. Другие должны бояться моего гнева. «Интересно, что будет, если они не захотят бояться?» — подумал Кархун. «Давай сделаем по-другому», — решил пойти на обман Тиич. «Ты сначала покажешь плохое место, а потом пойдем в твою деревню». «Нет, нельзя». «Почему?» «Деревня тут, а место там», — привел железный довод Мразверк. «Дорога там длинная и трудная. Много сил надо». «Тебя зовут как?» «Тургам. Большой тут охотник. Пойдем в деревню. Будем им мою добычу показывать». Предложение Тургама парню абсолютно не нравилось, но аппетит и желание поскорее выбраться из этой мрачной действительности не оставляли выбора. Немного поразмыслив, ученик разруга кивнул головой. — Хорошо, идем к твоему жилищу, но учти, если кто-то вздумает кусаться или другим способом задумает испортить мне настроение, я за себя не отвечаю. — Ты тут моя добыча. — Я за тебя отвечаю, — заявил одуванчик. Дебри мразвергов сильно отличались от просторов рогатых обитателей верхнего яруса мрака. Помимо многочисленных кустарников и невысоких раскидистых искореженных деревьев, местности забивало выступавшими из земли каменными изваяниями самых различных форм и размеров. Пробираться сквозь заросли и скальные нагромождения, не зная троп, было очень сложно. Но знакомый не зря назвал себя охотником. С ним прогулка по лесу особого труда не составила. Не прошло и часа, как они добрались до небольшого поселения, расположенного на очищенном от зарослей месте. Деревенка аборигенов состояла из одной улицы, по обе стороны которой размещались то ли юрты, то ли шалаши. Тич внимательно всматривался пытаясь определить, из чего сделаны силовые стойки домов. Длинные палки круглого сечения были похожи на стволы деревьев, но здесь ему на глаза еще ни разу не попадались такие длинные прямоствольные растения. Все, что росло в этом мире, было искореженным. Наверное, из-за дефицита света. Бесхитростные строения окружали крупные величиной с арбуза луны, видимо, обозначавшие границы приусадебных участков. Чем выше был дом, тем большую площадь вокруг него окружал каменный заборчик. Тургам важно шествовал мимо шалашей, положив руку на холку медведя. Абориген чувствовал себя триумфатором под завистливыми взглядами от насельчан. Таким образом, странная парочка добрела до центра поселения — с вытоптанной круглой площадкой. Здесь удачливый охотник остановился. Тургам тут самый важный!» — объявил абориген во все горло. «Вот моя добыча!» Быватели в момент обступили площадь. «Сейчас что-то будет», — сообразил привратник. «Он не ошибся!» У одного из местных оказалось другое мнение по данному вопросу. Мразверк вышел из толпы и заявил, «Добыча на своих ногах тут в деревне не ходит. Этот трусливый зверь не называться добычей тут. Я привел добычу в деревню потому, что победил ее тут, не убивая». «Ты можешь прогнать зверя, если не боишься!» Это была откровенная подстава, и Тич уже собирался высказать свое негодование, но соперник Тургама не дал парню возможности раскрыть рта. Абориген стрелой метнулся к шерстяной жертве и попытался прогрызть шкуру в области шеи. «Раскудырная сила!» — возмутился превратник. Что у них тут за порядки? Снова пришлось воспользоваться навыками Карху, чтобы сбросить мразверга. В медвежьей шкуре это было несколько затруднительно, поэтому парень не стал особо церемониться и следующую атаку отразил проверенным способом — ударом в челюсть. «Он неправильно дерется тут!» — закричал абориген, который лишился сразу двух клыков. Как нельзя!» «Но я же его одолел тут!» «А ты нет!» — ухмыльнулся Тургам. «Значит, я тут самый важный!» «Все согласны!» Больше никто возражать не стал. Шоу закончилось, и местные стали неспеша расходиться. «Доволен?» — спросил Тич, когда они остались на площади одни. — Они, наконец, поняли. Я тут... — Кончай хвастаться. Ты обещал мне плохое место показать. Види. Дорога там трудная. Сначала я буду кормить свою добычу. — Ладно, согласен. Голод сразу напомнил о себе. Постоянные тут и там, в речах аборигенов... Сильно раздражали слух тича, но в них явно что-то вкладывалось. Привратник пытался для себя определить разграничения. Охотничьи угодья и деревня однозначно обозначались наречием «тут». А уже дорога к месту, где появлялись фонтаны желаний, как и само место, находились там. И, похоже, связи с пребыванием аборигенов в той или иной точке пространства не имели никакой. В накрыли богатый стол, точнее скатерть, которая была расстелена прямо на земле. Статус самого важного приносил обладателю не только моральные дивиденды. Односельчане сразу поспешили к новому лидеру с угощениями. Кого-то он приглашал к трапезе, кого-то нет. В общем, власть в деревне менялась прямо на глазах привратника, и причина этого — послужили два удара в челюсть, точнее, в две челюсти. «Добыча тут должна есть после охотника!» Абориген обозначил новые правила и оставил медведя за пределами своего жилища. «Эй, Тургам, я ведь тут могу и незваным к столу явиться. Тебя это не сильно расстроит?» «Тогда ты не увидишь там...» — Воды, от которой глаза болят, — напомнил хитрый добытчик. — Ладно, я подожду. Кархун уже сам был готов вцепиться в горло аборигена. — Сейчас он мне еще кости будет бросать, как с собаки. Выглядит одуванчик одуванчиком, а коварство... «Медведь — Медведь! — шепелевый голос заставил отвлечься от неприятных мыслей. «Ты жить хочешь?» Птич оглянулся и увидел своего недавнего противника. Тот стоял сразу за оградой жилища, обозначенной валунами. В общем-то, в ближайшие лет сто помирать не собирался. «Когда не вздумай тут принимать пищу в доме Тургама!» «Почему?» «Ты добыча! Твоя шкура тут должна висеть в доме самого важного охотника уже завтра! Такой закон тут! Пусть только попробует!» Волшебник непроизвольно усилил магические щиты своей медвежьей шкуры. — Я тут разнесу все в хлам. — Ты чужак и многого не знаешь. Невидимая сила тут питает любого мразверга. Но сами мы применяем ее только в ответ. Каков закон? — Магия? — уточнил Кархун. — Эй, уйди от моей добычи! — раздался голос Тургама. Собеседник Тича, немешкая развернулся и спешно удалился. — Чего тебе тут наплел этот неудачник? — Сказал, что ты стал самым важным нечестно. — А еще? — Он очень зол на тебя. — Мразверги тут не бывают добрыми. Это удел слабых. На, поешь. Тебе тут предстоит дальняя дорога. — Тургам. И я не совсем понял. Привратник начал немного разбираться в речах аборигенов. И смысл последнего предложения очень не понравился Тичу. — Ты говорил, что плохое место находится там. Почему тогда дорога тут? Черные зрачки мразверга забегали из стороны в сторону. — Конечно, там. Тебе тут, — послышалось. — От голода, наверное. А ешь тут, и все утрясется. Запах жареного мяса сводил голодного человека с ума, но он прекрасно понимал, чем может закончиться эта трапеза. — Пойдем к плохому месту, я по дороге пообедаю. — Добыча должна быть сытой тут, — высел голос удачливый охотник. — Хочешь, я тебе еще один зуб выбью или сразу два? «Идем!» — выдавил себя мразверк. Он завернул еду в тряпку и положил за пазуху. «Добыча тут поступает очень неправильно». А туванчик, не предупредив гостей, которые продолжали трапезничать в его доме, направился за пределы огороженного булыжниками участка. Косолапый двинулся следом. Они покинули деревню, Миновали поросший прямыми толстыми лианами овраг, где, по-видимому, и добывали строительный материал для шалашей. Прогулялись между исковерканными колючими деревьями и кустарниками. Потом растительность закончилась. Перед путниками простиралась скалистая местность и высеченная в ней относительно ровная трехметровая полоса дороги, которая вела в гору. Несмотря на небольшой уклон, подниматься было очень тяжело. Казалось, даже воздух уплотнялся перед путниками, создавая дополнительные трудности. — И долго нам так топать? — Я предупреждал. Дорога там трудная. Много сил надо. Поешь. Быстрее дойдем до плохого места. Дуванчик полез за пазуху. После еды мне спать захочется. А времени отдыхать нет. Спешу я. — Но этой дороге там торопиться нельзя. Это тебе не тут. Тем более время на еду тратить не буду. Абориген тяжело вздохнул. Он осмотрелся по сторонам, собираясь что-то сказать своей добыче, но передумал. К прерванному разговору Мразверк вернулся через час. Он вытащил сверток и остановился. Все, добыча должна поесть, или Тургам дальше не пойдет. Тич почувствовал, что его проводник стягивает к себе магическую энергию. Делал он это с помощью своей шевелюры, которая начала потрескивать, будто наэлектризовалась. Привратник на всякий случай усилил магические щиты. «Ты хочешь снять с меня шкуру? Ничего не получится. А использовать силу тебе нельзя. Закон нарушишь». «Тут нельзя. Там можно», — злорадно ответил Мразверг. «Но тогда это не будет твоей добытией». Шепелявый соперник Тургама появился неожиданно, выскочив на дорогу из-за скалы на обочине. Он заслонил собой медведя от магического удара соплеменника, с удовольствием поглотив мощный заряд магии. — Ты там следил за мной? — Да, потому что я тут самый важный, а ты обманщик. Мразверги схватились в рукопашную, Они сцепились друг с другом, стараясь дотянуться зубами до горла противника. Тургам явно уступал физически, но компенсировал недостаток сил ловкостью. Он первым догадался пустить в ход локти и даже умудрился нанести соплеменнику удар коленкой между ног. Тот взвыл от боли, но хватки не ослабил. Мал того, шепелявый тип пустил в ход свой лоб и теперь уже тургам замычал, выдыхая через сломанный нос. Вмешиваться в разборки местных у привратника не было никакого желания. Для обоих он являлся желанной добычей, а потому парень немного отошел в сторонку и равнодушно наблюдал за поединком. Вскоре оба одуванчика рухнули на землю и покатились по наклонной назад. Обратный путь давался гораздо легче. Кархун проследил, как быстро растет скорость живого кома, пока соперники не скрылись из виду. «Так, — Так-так-так, что мы имеем? Птичь приподнялся на две лапы. — Я потерял проводника что, с одной стороны, плохо, с другой — остался при медвежьей шкуре, которую тот собирался с меня содрать. Не уверен, что это бы ему удалось, но кто их местных знает. В общем, исчезновение проводника и его соплеменника — не повод, чтобы расстраиваться. «Дорога здесь одна, заблудиться я вроде бы не должен, следовательно, все пока замечательно». Косолапый развернулся и продолжил восхождение. «Ого!» — воскликнул путник уже через несколько минут. Тропа резко закончилась, открыв взору отвесный обрыв и расстилавшуюся внизу долину. Парень заметил в долине две светящиеся точки. «И как, скажите, на милость мне к ним спуститься? Чужестранец?» Дребезжащий голос принадлежал сгорбленному существу, имевшему голову без единого волоска и сплошь покрытое шерстью тело. Он стоял возле каменной глыбы за спиной Тича. "Здравствуйте. Да, я не местный. Вниз попасть хочешь? Есть такое желание?" Карахун хотел поймать взгляд этого странного типа но тот опустил глаза и смотрел только себе под ноги. «Помочь?» — спросил он. «Был бы весьма признателен». «Смотри, ты сам попросил». В следующий момент незнакомец толкнул стоявшего на краю обрыва медведя. Птич потерял равновесие и... Страх, отчаяние, обида... Еще раз страх, приходящий в животный ужас. В один миг до краев заполнили сознание сорвавшегося в пропасть. Никакой другой мысли просто не могло возникнуть из-за всеполагающей паники, охватившей человека. По пути он ударился о каменный выступ. Появилось новое ощущение — жгучие боли, заставившие мозг работать. Волшебник сообразил, что в конце обрыва его ждет несоизмеримо большее страдание, которое вряд ли удастся пережить, и начал обращаться к силе. Магические арканы принялись цепляться за каменную поверхность обрыва, вокруг привратника уплотнился воздух, да и сама медвежья шкура раздулась словно мяч. Упал чародей в огромный сугроб, созданный им же. С приземлением, прокриктел лысый. Он уже стоял рядом, когда косолапый вернулся в исходную форму. С тебя десять сильных круглишей за помощь. Тич от подобной наглости язык проглотил. Он вскочил на задние лапы. Если нет круглишей, ты должен отработать услугу за услугу. «Да я тебя прямо здесь и закопаю!» — с ненавистью произнес Тич, когда к нему вернулся дар речи. «Я сделал то, что просил ты. Ты сделаешь то, что попрошу я». «Копать не надо!» — невозмутимо заявил незнакомец. Он устремил свой взгляд на Тича, и парень оцепенел. Глаза незнакомца излучали странное серое свечение, которое, казалось, проникало в самую душу и заставляло ее покрываться коркой льда. — Ты кто такой? — с трудом выговорил косолапый, опускаясь на задние лапы. — Мы, мразлынги, порядок любим. — Чтобы все по правилам, — ответил горбун. А правила у нас в долине одни — и для чужаков, и для нас. Я тебе помог — заплати. Не можешь заплатить — выполни мою просьбу. Все по справедливости. — Ты! Ты! — голос Крахуна дрожал. — Меня с обрыва скинул. Я едва не погиб. «Ты хотел попасть в долину?» «Да. С моей помощью ты здесь и оказался. Не погиб?» «Нет». «Значит, твоя просьба выполнена. Или хочешь воззвать коку справедливости?» Второй раз испытывать на себе причуды местного судопроизводства Тич не рискнул. Он решил выслушать просьбу Мразланга. Вдруг она не вызовет затруднений в исполнении. Опять же, человека смущало еще одно обстоятельство. Перед тем, как его столкнули, не было предупреждения об опасности. Неужели странный тип и вправду оказал лишь услугу? «Коку взывать не будем. Что ты хочешь?» «Самую малость. Водица мне наберешь, и должок с тебя спишется». В руках мразлынга оказался глиняный сосуд с крышкой, напоминавший чайник. «А где ее взять?» Тич с трудом отвел глаза и теперь старался избегать взгляда лысого. «Идем со мной. Я тебе все покажу, любезный». Существо приблизилось. «Ай!» — вскрикнул привратник почувствовав жжение на щеке, когда сгорбленный абориген приложил свою ладонь к медвежьей морде. — Ты что делаешь? — Это моя метка. Вдруг потеряешься, встретишь моего заплеменника, захочешь у него помощи попросить. Он увидит долговую печать и поймет, что ты при исполнении. — Так меня еще и заклеймили, — разозлился Кархун. Он постарался усилить магическую защиту, и до некоторого уровня это удалось, но дальше энергию на себя потянуло клеймо, и человек оставил бессмысленные попытки. «Да чего же, подлая тварь, этот маразлинг!» Незнакомец двинулся вглубь долины, не оглядываясь на Косолапова. А тому ничего не оставалось, как послушно плестись следом к неведомому роднику. Они довольно долго шагали по местности, которой Тичь любовался сверху. Невысокие холмы, словно застывшие волны, покрывали все обозримое пространство вокруг. Растительность сменилась. Вместо кустарников и древовидных лиан встречались торчавшие из земли пучки густой высокой травы. Кое-где попадались и ягоды в виде огромной к человеческую голову землянеки. Птичь снова вспомнила пустом желудке, но говорить о своих проблемах не стал. А то оглянуться не успеешь, как тебе помогут. Мысли, которые неожиданно нахлынули на кархуна в пути, заставили забыть про голод. Парень только сейчас осознал, что даже не попытался оказать сопротивление наглецу. Он попросту струсил, испугался взгляда, позволил себя заклеймить. «Что со мной? Меня учили не терять самообладание ни при каких обстоятельствах. А я поступил как тряпка. Позор. Он же помыкает мной, словно своей собственностью. Так нельзя. Корху мужчина, воин, человек» гласил девиз, который парень видел каждый раз, когда посещал тренировки. Горбатый унизил его сейчас и как мужчину, и как воина, и как человека. Психологически это было очень тяжело, и тяжесть придавила настолько, что Тич едва передвигал лапы. «За этим холмом ты увидишь фонтан с водой», от которой нашему брату глаза режет. Подойдешь к самому краю, откроешь крышку, наполнишь сосуд жидкостью, закроешь крышку, принесешь и аккуратно, не пролив ни капли, передашь мне. Затем отойдешь на пять шагов, — И будешь ждать пару минут. — Все понял? — Конечно. Новость немного взбодрила парня. Он взял в лапы чайник. — Учти, я только что обозначил тебе свою просьбу. Любое отступление, и она будет считаться невыполненной. — Хорошо, хорошо, — кивал головой-косолапой, — Он уже догадался, что за фонтан находится за холмом, и не особо прислушивался к словам Мразлинга. — Только не вздумай там купаться, — добавил Горбун. — Печать должника не отпустит тебя из равнины, какое бы желание ты ни загадал. А вот дополнительные проблемы с хозяином фонтана появиться могут. Последние слова резко перечеркнули радужные планы привратника. Еще раз встречаться с существами нижних ярусов мрака он категорически не хотел. Ведь мог прийти его недавний знакомый. И как знать, чем закончится встреча? «А зачем тебе вода?» — неожиданно для самого себя спросил заклейменный. «Ты принеси сначала, потом сам все увидишь». Делать нечего, Тич-Панура двинулся в указанном направлении. Вот она цель его долгого путешествия. Обнесенный черным камнем трехметровый круглый бассейн был наполнен светящейся тусклым светом водой. Шесть тонких струек поднимались из его центра на высоту человеческого роста. Один прыжок — и ты дома, на инварсе». Но печать мразлинга действительно могла помешать, ведь каким-то образом она ограничивала магические возможности волшебника. «Так что он там говорил? Крышку открыть, воды набрать, крышку закрыть. И назад». Косолапый аккуратно двинулся обратно. Обернувшись, он послал фонтану свое самое на данный момент сокровенное пожелание — только не исчезай. Я принес, доложил Кархун. Чайник оказался в руках Мразлнга, и парень отошел ровно на пять шагов. Несмотря на злость, закипавшую внутри человека, он решил пока выполнять все условия необычной просьбы. Потом Тич увидел улыбку на лице незнакомца, от чего шерсть на голове Косалапова зашевелилась. «Молодец!» — прокрихтел Горбатый. «Ты хотел узнать, зачем мне вода? Смотри!» Обхватив сосуд двумя руками, лысый присосался к горлышку и влил в себя содержимое фонтана желаний. Чайник полетел за холм, а с обитателем долины начались метаморфозы. Сначала на голове появились волосы, как у мразверга, Укрупнилась челюсть, и вылезли наружу четыре мощных клыка. Выросли рога, как у мразюбра. Затем осыпалась шерсть, покрывавшая тело аборигена. Он распрямился. Прямо на глазах начали наливаться его мышцы. Через несколько секунд перед волшебником стоял мускулистый монстр трехметрового роста. Тич ощутил, что печать Горбатова исчезла вместе с ним и на всякий случай поднял уровень магической защиты до максимума. — Две минуты точно прошло, а я до сих пор стою на месте. — Мы в расчете! — сказал Кархун. Он встал на две лапы, выпрямился, насколько позволяла медвежья оболочка, и, развернувшись, направился к фонтану. «Стой, чужак! Я тебя не отпускал!» — грозно произнес рогатый тип. Парень вынужден был остановиться. Мысленно он даже поблагодарил судьбу за грубый окрик со стороны монстра. Настало время исправить прошлые ошибки и восстановить достоинство человека в собственных глазах. «Я ответил услугой за услугу. И ты теперь даже по вашим подлым законам...» Не имеешь права меня задерживать. Для мракозавров правил не существует. А именно им я окончательно стану, как только уничтожу пришельца, по глупости совершившего для меня доброе дело. Оскал нового существа был ничуть не лучше, чем у Мразлинга. — Что ж, я глупо сделал мне ее исправлять. Тич сделал шаг навстречу противнику. — Ты вздумал тягаться со мной? — Этот, похоже, себя тут тоже самым важным считает, — промелькнуло в голове временно исполняющего обязанности Косолапова. — Посмотрим, что ты собой представляешь на самом деле. — Рога мракозавра заискрились, и, создав огненный диск над головой, выпустили пучок синих молний. Щиты привратника не подвели. Разряды наткнулись на невидимую преграду и осыпались голубыми кругляшами. Парень уже собирался нанести ответный магический удар, но вспомнил слова карликов. Они как-то говорили, что мракозавры объединяют в себе особенности всех рас — «С исключением мракозегров. Значит, должны поглощать чужую магию, как мразверги. Приятных подарков ты от меня больше не дождешься». Медведь продолжал надвигаться на грозного соперника. Даже в облике зверя Тич был ниже противника на две головы, но сейчас парень не придавал этому значения. Он продолжал поддерживать магическую оборону на максимально высоком уровне, и готовился к атаке. Самый обычный, где ставка делалась на его способности бойца, — карху и силу медвежьей оболочки. Мракозавр нанес еще два магических удара, прежде чем ощутил на себе физическую силу чужака. С ней стоило считаться. Когтистая лапа зверя заставила монстра согнуться пополам, а вторая отправила его на боковую. К сожалению, не надолго. Ты на кого свои поганые лапы поднял? Рогатый атлет вскочил на ноги. За это ты у меня сразу умрёшь. Славой с ним поживу ещё лет сто, а здоровье позволит и больше. Про здоровье можешь забыть. Как раз им я сейчас вплотную и займусь. Монстр применил способности своего предпоследнего воплощения и уставился на Косолапова, включив серые прожекторы глаз. Отвести взгляд Кархун не успел и сразу почувствовал предательскую слабость в коленках. Страх снова начал заползать в сознание человека, но на этот раз воин был готов. Карху Арусан произнес на выдохе волшебник и повторил фразу еще трижды, чтобы сфокусировать все силы на возникшей проблеме. Магия, которая высасывала из него энергию, Тичу была неизвестна. Как ее блокировать, он тоже не знал. Поэтому подбирать ключи пришлось практически вслепую. Ученик разруга попытался поставить отражатели, внести волновые возмущения в чужеродную энергию, комбинировал голосовую и магию мысли. Все усилия лишь на мгновение ослабляли убийственные воздействия непонятных чар, но не устраняли его. А силы постепенно уходили. Молодому человеку стало трудно удерживать вертикальное положение. Захотелось опуститься на четыре лапы, Но он понимал, что противостоять врагу в таком положении уже не сможет. Где выход? Бороться приходилось не только с магией мракозавра, но и с лавиной паники, с трудом удерживаемой на границах сознания. Послабление на одном из этих фронтов грозило сокрушительным поражением. Однако человек не сдавался. До боли в скулах, сцепив зубы, Он сверлил ответным взглядом красно-черные глаза противника. Раскудырная сила! До да чего же обидно потерять все здоровье в двух шагах от выхода из мрачной темноты? А этот гад никак не угомонится. Смотрел бы я, как он себя чувствовал при солнечном... Парень Никитфани задохнулся от неожиданного открытия. «Конечно же! Свет!» «У аборигенов даже тусклое освещение фонтана вызывает проблемы. А что будет, если...» Волшебник сосредоточился на собственных глазах, формируя там закрытый пока источник. Тич специально ослабил сопротивление взгляду аборигена перед тем, как выпустить на волю яркий луч. а Гарал мракозавр, которого отбросило будто он со всего маху получил здоровенный дубиной по голове. Ты что наделал? Упавший монстр задрожал всем телом. Его пышные шевелюры вспыхнули кроваво-красным пламенем и сгорело так же быстро, как пух от Затем мышечная масса усохла до состояния мразлинга. Фигура сгорбилась и покрылась мехом. Еще через пару секунд испарилась и шерсть, открыв взору худосочное тело мразверга. Только Кархун подумал о кусачих способностях последнего, как у бывшего мракозавра отвалились клыки. Тело продолжило уменьшаться — А когда отпали рога, на земле лежал самый обычный мракозегр, мелкий, почти беззащитный житель верхнего яруса мрака. «Никогда не думал, что все здешние обитатели настолько связаны», — удивился человек. «Что это?» Карлик с ужасом смотрел на свои руки. «Я опять?» «Я ненавижу!» Он бросил на несостоявшуюся жертву убийственный взгляд, но теперь в нем не ощущалось никакой силы. «Я сумею пережить твою ненависть!» В следующий момент Мракозегр разразился такой отборной бранью, что, обладая уши медвежьей оболочки способностью сворачиваться в трубочку, Они бы это непременно сделали. «В таком мелком существе и столько грязи!» — удивился превратник. «Может, тебя в фонтане искупать?» Карлика сдуло ветром в абсолютно безветренную погоду. А Тич, наконец, отправился к долгожданной цели. «Спасибо, что дождался!» — поблагодарил привратник. Он посмотрел вверх. Прямо над головой на фоне багрово-свинцовой пелены туч мелькали голубые всполохи. Видать, я почти дошел до владений мракозавров. Что ж, огорчаться, что не удалось повидаться с хозяином здешних краев, не буду. Хватит с меня приключений. Пора домой. Прыгнув в бассейн, Косолапый сразу произнес. «Хочу оказаться в родном мире, возле дома моих родителей». Полумрак сменился абсолютной теменью. Когда же она исчезла, человек обнаружил, что стоит у полуразрушенной избы на краю деревни. Дул сильный ветер, по небу несли синие, зеленые и оранжевые облака. Гремел гром, и частые разряды молний стрелами вонзались в землю. — Это не инварс! Кто так подло со мной пошутил? — закричал Тич, обращаясь к небу.